Глава 25. Воины племени, ходящих по песку с длинными волосами, грубо постриженными бородами, в длинных цветных полосатых одеждах тесно прижались друг к другу. От голода у некоторых из них торчали ключицы и ребра. На сгорбленных спинах скатанные циновки они одновременно натянули луки и выпустили первый залп стрел, не задевших ни одного нубийца. Сути отдал приказ не отвечать и бедуины осмелели. С криками они стали приближаться. Но бийские лучники оправдали свою репутацию. Ни одна стрела не пролетела мимо цели. Да и темп стрельбы не оставлял шансов. Один против десяти они быстро сравняли силы. Уцелевшие отошли назад, уступив место легким колесницам. Днища колесниц были сделаны из полосок кожи, скрепленных между собой крест-накрест и покрыты шкурами гиен. Возницы держали в вожжи а их напарники готовились метнуть копья. Короткие бородки указывали на их национальность. — левийцы заметил Сути. — Не может быть, — обиженно произнесла Пантера. — левийцы вместе с ходящими по песку. — Я поговорю с ними, и они не станут нападать, — заявила Пантера. — Не обольщайся. Дай мне попытаться. Нельзя рисковать. Кони в нетерпении били копытами, метатели копий подняли щиты, прикрывая грудь. В этот момент гордая ливийка поднялась и вышла из укрытия. Она вышла за каменное укрепление и сделала несколько шагов по направлению к колеснице. «Ложись!» — закричал Сути, заметив, что один из ливийцев метнул копье. К счастью, стрела Сути поразила метателя в горло еще до того, как тот закончил бросок. Отскочив в сторону, пантера избежала смертельного удара и ползком вернулась в пещеру. Противники ринулись в атаку. Нубийцы в ярости от нападения на их золотую богиню выпускали стрелу за стрелой. Возницы колесниц слишком поздно разглядели ямы, вырытые в песке. Кому-то удалось их обогнуть, кто-то перевернулся, но большинство попало в ловушке. Колесницы развалились, и враг оказался на земле. Нубийцы бросились на противника и не пощадили никого. С поля боя они вернулись с добычей, лошадьми и копьями. В первой стычке сути потерял лишь трех человек. Воинство бедуинов и ливийцев понесло тяжелые потери. Победители прославляли золотую богиню, а старый воин сложил в ее честь песню. Даже без пальмового вина опьянение овладело нубийцами. Сути пришлось повысить голос, дабы заставить войско остаться на позиции, так как каждый из них рвался в бой. Вдруг в облаке пыли показалась красная колесница. С нее спустился безоружный человек — держа руки вдоль тела. У него была странная, почти квадратная голова, несоразмерная с туловищем и надменный вид. Его хриплый голос разносился далеко. — Я хочу поговорить с вашим вождем. Сути вышел из укрытия. — Я вождь. — Как тебя зовут? — А тебя. — Мое имя Адафи. — А мое Сути. Я военачальник египетской армии. — Сойдемся ближе. Крик не помогает переговорам. Они пошли навстречу друг другу. — Итак, ты есть Адафи, заклятый враг Египта, заговорщик и подстрекатель бунтов? — спросил Сути. — А это ты убил моего друга, полководца Ашера? — вопросом на вопрос ответил тот. — Мне выпала эта честь. Жаль, что смерть предателя была слишком легкой. Египетский военачальник... — Во главе банды нубийских кочевников. — Может, ты тоже предатель? — Ты украл мое золото. — Оно моё Это была плата, оговоренная с полководцем за уход с моей территории. — Богатство принадлежит мне. — На каком основании? — Трофей. — Ты наглец парень. Я требую то, что мне причитается. — Что тебе известно о моих делах с местными старателями? — Твоя банда уничтожена. У тебя нет никакой поддержки в Египте. Исчезни побыстрее и скройся в дебрях своей варварской страны. Может быть, там гнев фараона не настигнет тебя. Если хочешь получить свое золото, тебе придется его завоевать. Оно здесь, в моей палатке. Раз уж ты победил полководца Ашера, чьи кости я похоронил, почему бы нам не стать друзьями? Предлагаю сделку. Золото делим пополам. Я требую все. Ты слишком прожорлив. Ты уже потерял много своих людей. Мои воины лучше твоих, парировал Сути. Возможно, что и так. Но я знаю, где твои ловушки, и нас больше. Мои убийцы будут сражаться до последнего. Кто эта белокурая женщина, — поинтересовался ливийц. Их золотая богиня. Благодаря ей они не знают страха. Мой меч снесет голову этому заблуждению, если ты, конечно, останешься в живых. Если ты откажешься от союза со мной, я уничтожу тебя. Ты не сможешь убежать, Адафи, и станешь лучшим моим трофеем. Заносчивость вскружила тебе голову. Если хочешь спасти жизнь своих воинов, сразись со мной. Левиец смерил сути взглядом против меня у тебя нет шансов. Об этом мне судить? Ты слишком молод, чтобы умереть. Если я выиграю, я заберу золото. А если проиграешь, ты заберешь мое. Твое? Что ты хочешь этим сказать? Мои нубийцы несут немало драгоценного металла. Так значит, это ты прибрал к рукам дело полководца? Сути Сути промолчал. «Ты погибнешь», — предрек Адафи, нахмурившись. «Какое оружие выбираем?» «Каждый свое». «Я требую заключения договора, утвержденного обеими сторонами», — заявил Сути. «Боги будут свидетелями». Не откладывая, устроили церемонию, в которой приняли участие трое левийцев и трое нубийцев, в том числе и старый воин. Они взывали к духам огня, воздуха, воды и земли, дабы разрушить возможное вероломство» и договорились о ночном перемирии перед поединком. У пещеры нубийцы собрались в кружок возле золотой богини. Они молили ее о защите и упрашивали принести победу их герою. Красной глиной они расписали тело сути воинственными знаками. «Не позволь сделать нас рабами!» — молили они. Египтянин сел лицом к солнцу, черпая из света пустыни силу богатырей древности — способных перемещать огромные куски гранита для строительства храмов, где обретала плоть невидимая. Вдыхая, он поглощал и концентрировал силу, заключенную в небе и земле, сосредоточившись на цели, которую обязан был достичь. Пантера опустилась перед ним на колени. Это безумие! Никогда еще Адафи не проигрывал в поединке! Какое он предпочитает оружие? Метательное копье. Моя стрела полетит быстрее. Я не хочу тебя потерять. Раз уж хочешь быть богатой, надо рисковать. Поверь мне, другого выхода нет. Я не могу видеть, как гибнут эти убийцы А оставить меня вдовой можешь? Как золотая богиня, ты меня защитишь. Когда Адафи убьет тебя, я ударю его кинжалом в живот. Твои соотечественники разорвут тебя на части. Но убийцы защитят меня, и начнется резня, которой ты так боишься. Если, конечно, я не выиграю поединок. Я похороню тебя в пустыне и заживо сожгу госпожу Топени. Ты позволишь мне разжечь костер? — улыбнулся Сути. Я люблю тебя, когда ты мечтаешь. Я люблю тебя, потому что ты мечтаешь. Вновь туман опустился на пустыню, заглушая первые проблески утреннего света. Сути пошел вперед. Под босыми ногами скрипел песок. В правой руке он держал лук средней дальности действия, лучшей из тех, что у него были. В левой одна стрела. Он все равно не успел бы выпустить вторую. Адафи слыл непобедимым соперником, никто не мог поставить его в опасное положение. Он был неуловим и уходил от всех погонь, занимаясь в основном тем, что вооружал повстанцев и грабителей, чтобы держать в напряжении западные провинции Дельты. Не думал ли он стать властелином на севере Египта? Лучи солнца разорвали серый туман. Адафи в красно-зеленом одеянии и черном тюрбане гордо стоял в 50 метрах от противника. Сути понял, что погиб. В руках Адафи держал не копье, А его любимый лук, украденный из пещеры, оружие превосходного качества, из акации, способное поражать цель прямой наводкой на 60 метров. По сравнению с этим лук сути казался почти игрушечным. Малая точность стрельбы вряд ли позволит поразить левица. В лучшем случае удастся ранить его, если он попытается подойти ближе. Адафи выстрелит первым, даже не дав ему возможности сделать ответный выстрел — Лицо ливийца изменилось, стало суровым и жестоким. Адафи хотел убить. Все его существо дышало смертью. С холодным взглядом он ждал, что его жертва задрожит. Бывший офицер, воевавший на боевой колеснице, понял, почему ливиец всегда выходил победителем из поединков. Слева за пригорком, прижавшись к земле, ливийский лучник прикрывал Адафи. Интересно, он выстрелит первым? Или они будут стрелять вместе? Сути упрекнул себя в глупости. «Честный и справедливый бой! Верность данному слову!» Адафи ни секунды об этом не думал. Учил же молодого египтянина его первый наставник, что бедуины и левийцы часто наносят удар в спину. Теперь забывчивость будет стоить ему жизни. Адафи, Сути и ливиец в укрытии одновременно подняли луки. Египтянин все сильнее натягивал тетиву, Это забавляло Адафи. Он предполагал, что Сути сначала выстрелит в лучника, скрывавшегося слева, а затем уже выпустит вторую стрелу в его сторону. Но у того была всего лишь одна стрела. Краем глаза молодой человек увидел сцену, столь же жестокую, как и мгновенную. Пантера, подобравшись ползком к сидевшему на корточках левицу, набросилась на него сзади и перерезала ему горло. Адафи, заметив, что произошло, направил лук на женщину, распластавшуюся на песке. Сути воспользовался его оплошностью, до конца натянул тетиву, слился со стрелой и устремил весь свой дух к цели. Поняв свою ошибку, Адафи поспешно выстрелил. Его стрела задела щеку Сути. Стрела египтянина вонзилась в правый глаз ливийца. Сраженный Адафи упал ничком на землю. Пока нубийцы радостно славили победу, Сути отрезал правую руку поверженного врага и вознес лук к небу. Охотники пустыни и ливийцы бросили оружие и упали на колени перед обнявшимися пантерой и Сути. Лицо золотой богини светилось от восторга. Счастливая, богатая, целая армия у ее ног, ливийские солдаты, в ее подчинении пантера переживала момент воплощения самых безумных мечтаний. — Вы можете уйти или подчиниться мне, — заявил Сути. — Если вы пойдете за мной, у вас будет золото. При малейшем неповиновении уничтожу собственной рукой. Никто не двинулся с места. Обещанное вознаграждение подкупило бы даже самых недоверчивых наемников. Сути осмотрел колесницы и лошадей и остался доволен. Имея нескольких опытных возниц и нубийских лучников, которым не было равных, Бывший помощник военачальника обладал слаженной и вполне боеспособной армией. «Ты хозяин золота!» — воскликнула сияющая пантера. «Ты опять спасла мне жизнь!» Сути крепко прижал ее к себе. «Я тебе уже говорила. Без меня ты не достигнешь ничего великого!» Сути раздал бывшим противникам первое вознаграждение, которое рассеяло всякую враждебность к нему. левийцы угощали пальмовым вином нубийцев... Братание приобрело вид пьянки, перемежавшейся песнями и смехом. Их новый начальник сидел в одиночестве, отдав предпочтение молчанию пустыни. Пантера подошла к нему. — Ты не забудешь обо мне в своих мечтах? — Разве не ты их вдохновляешь? — Ты сослужил Египту огромную службу. Убив Адафи, ты уничтожил одного из его злейших врагов. — Что делать с этой победой? —